Граф Лев Толстой и его сочинение. Статья 2. Литературная деятельность графа Льва Толстого. В первой статье своей я, определивший общее значение деятельности графа Льва Толстого, был должен по неволе пуститься в разыскание причин того странного факта, что эта в высокой степени своеобразная и замечательная деятельность прошла незамеченную перед нашей критикой. Виною тому, как старался доказать я, было то, что критика наша перестала быть критику и литературную, то есть, другими словами говоря, что литература перестала быть для направления нашей критики полнейшим выражением и откровением жизни. Я намекнул уже, что самая деятельность замечательно дровитого писателя разошла с требованиями различных, более или менее теоретических направлений, Что самое появление некоторых из его вещей, каковы, например, Альберт и Люцерн в журнале теоретиков, один из странно вопиющих фактов для мыслящего наблюдателя. Но ведь не Альберт, не Люцерн, не три смерти, не наконец семейное счастье не составляют в деятельности самого писателя какого-либо крутого поворота. Эти произведения – прямое и притом не только логическое, но органическое последствия того же самого психического процесса, который раскрывается в предшествовавших его произведениях, завершение того же анализа, который так поразил всех в этих предшествовавших произведениях. Деятельность Толстого, как она до сих пор обозначалась, можно разделить, собственно, на три категории. Первое. Чисто аналитические произведения каковы детство и отрочество, юность. Второе. Художественные этюды, свидетельствующие о необыкновенной силе и особенности таланта, но имеющие совсем характер этюд, характер чисто внешний, каковы мятель и два гусара. И третье. На результаты анализа более или менее удачные и полные, в которых художник стремится уже к созданию самостоятельных типов к воплощению в образы того, что добыто им посредством анализа. Это или попытки, хотя и удивительные, но несколько голые, догматические, каковые записки Маркера, встречи в отряде, Альберт, Люцерн, Три смерти, или совершенно органические, живые создания, военные рассказы и семейное счастье. Разумеется, такое разделение справедливо только по отношению к общему характеру этих произведений. Элемент органический, элемент художественного творчества присутствует, и притом присутствует в замечательной степени, в произведениях совершенно аналитических. Элементы анализа, и притом самого смелого, входят и в этюды, ибо вся деятельность Толстого, вместе взятая, есть живая, органическая деятельность. Разделение принято здесь только как руководные нити для разъяснения нравственно-художественного процесса. Толстой, как уже сказано было в первой статье, кинулся прежде всего всем в глаза своим беспощадным анализом. Анализ поразил всех как в детстве и отрочестве, так и в самых военных рассказах, первом полном и цельном художественном выражении психического процесса. Какого же свойства этот анализ? С чего он начинается? Как выражается? куда ведет и чем он различен от анализа других художников-аналитиков. Вот вопросы, которые должна поставить себе для разрешения критика. У художника, если он действительно художник, анализ не может быть голый. Он облекается непременно в поэтические образы. Он приковывается даже иногда к одному образу, преследующему художника во все продолжение его деятельности и видоизменяющемуся сообразно с ее различными фазисами. Иногда этот образ, этот нравственный идеал самого художника раздвояется, как, например, у Пушкина на Онегина и Ленского, у Лермонтова на Арбенина и Звездича, на Печорина и Грушницкого. Раздвоение образа есть, конечно, всегда признак движения вперед самого художника, становящегося в критическое отношение к преследующему его образу, и результатами своими оно, это разделение, гораздо богаче мрачно сосредоточенной односторонности, которая могла вполне узакониться, может быть, только раз в лице Байрона, да и у того тип несколько двоится, по крайней мере, по отношению к краскам на горольда и Дон Жуана. Во всяком случае, у самых объективных, равно как у самых субъективных художников, можно доискаться одного, главного, преследующего их образа. Чем художник по натуре шире, тем шире его идеал, его любимый образ, тем он народнее. Но что он нравственная жизнь художника воплощается в известном, видоизменяющемся и часто двоящемся образе, это не подлежит сомнению. У Толстого точно так же есть этот преследующий его образ, к которому приковался его анализ. То лицо, от имени которого рассказывает он детство, отрочество и юность, и которое в семейном счастье меняет только пол, является женщиной. Образ этот раздвояется, но раздвояется только внешне, в записках маркера, в люцерне являясь князем Нехлюдовым и представляет только крайние последние грани того анализа, который отличает героя детства, отречества и юности от других современных героев. Он и Нехлюдов вовсе не то, что Онегин и Ленский, что, с другой стороны, Пушкин-Лирик и Пушкин-Белкин, не то, что Аргенин и Звездич, из слияния которых является Печорин, и не то, что Печорин и Грушницкий, то есть идеал и пародия них людов крайняя грань цельного психического процесса, и мало того, жизненные последствия той особенной обстановки так называемого аристократического мирка, в которой он заключен, как в раковине, и из которой выбивается, очевидно, герой детства, отчества и юности. Во всяком случае, психический процесс не раздвояется, а только доходит до своих крайних граней. Предполагаю, что все читатели знакомы с произведениями Толстого, по крайней мере, с главными из них, ибо читатели вовсе не знакомы и с ними, по всей вероятности не станут читать мои статьи. Я не буду приводить выписок, и ограничусь, как всегда, только указаниями. Основная черта, поразившая всех в психическом процессе, раскрывающемся в произведениях Толстого, была, повторяю еще раз, анализ необыкновенно новый и смелый, анализ таких душевных движений, которых еще никто не анализировал. Не пошлость пошлого человека обличал Толстой, подобно Гоголю. Не смеялся он болезненным смехом Гамлета Щегровского уезда над несостоятельностью так называемого развитого человека, как Тургенев, не противополагал он, как писемский, здоровый, хотя и грубоватый, хотя и несколько неизменный взгляд на жизнь мишуре сделанных, заказных или подогретых чувствований, не относился как гончаровка к идеализму во имя узкой практичности, к праздной мысли во имя узкого и условного дела, но вместе с тем чувствовалось всеми, что у него есть что-то общее со всеми, исчисленными стремлениями, что он, разумеется, полусознательно, полубессознательно, как всякий художественный талант, разработывает одну и ту же с поименованными художниками задачу эпохи. Близкий к Тургеневу поэтической нежностью чувства и глубокую симпатию к природе, но диаметрально противоположной ему своей суровой трезвостью взгляда, беспощадную ко всем маломальски необыденным ощущениям, своей враждебностью ко всякой фальши как бы она ни была блестящей. Он этими последними качествами был бы более всего ближе к писемскому, если бы этот реализм был ему прирожден, а не порожден анализом. Своим внешним враждебно-недоверчивым отношением к идеализму Он был бы сходен с Гончаровым, если бы заказным образом поставил себе идеальчик в практичности. С другой стороны, своей беспощадностью к пошлости, таящийся не только в пошлом, но во всяком человеке, он как будто развивает задачи Гоголя, но он не плачет ни о каком разбитом кумире, ни о каком условно прекрасном человеке. Общего у него и со всеми этими задачами эпохи одно — отрицание отрицание чего до да всего она на снова напускного в нашем фальшивом развитии отрицанием он по происхождению и воспитанию разъединенный с почую старается как все дорыться до почвы до простых основ до первоначальных слоев особенность его в том что он роется глубже всех других Он не удовлетворяется, как Тургенев, тем, чтобы издали благоговейно увидеть почву и поклониться ей в восторге Моисея, узревшего обетованную землю. Ему, для ясности, позволю себе сказать примером, мало того, чтобы почувствовать только черноземную силу в Уваре Иваныче, он хотел бы разгадать и в самом себе поднять эту сиднем сидящую силу. Увар иванович персонаж романа Тургенева накануне. Он не может так же, смакнувшись слои фальшивого идеализма, принять, как Гончаров, за слои настоящие, столь же наносные, но гораздо более грязные слои практичности и формализма. Он не останавливается и на тех, по-видимому, прочных, но в сущности только загрубелых слоях, на которых твердую ногой стоит писемский. Он также мало способен симпатизировать, положим, хоть задор Мановскому или даже Павлу Бешметьеву, как Ельчининову и Бахтиарову, так же малой тетушке Ипохондрика Соломониде, как и дурно Дурнопечину. Перечислены герои произведения писемского «Боярщина» Ипохондрик Тюфяк. С идеалами же на воздухе, со всяким созиданием сверху, а снизу, с тем, что погубило нравственно даже физически самого Гоголя, он способен помириться всего менее. Он только роется вглубь, добросовестно роется, руководимый своим необычайным анализом, еще не дорывшись, кончает пантеистическую скорбию Люцерна, скорбию за жизнь и ее идеалы, отчаянием за все, сколько-нибудь искусственное и сделанное в душе человеческой, отчаянием, очевидным в трех смертях, из которых самую нормальную является смерть дуба, суровую покорностью судьбе, не щадящей цвета человеческих чувств в семейном счастье, и затем апатию, без сомнения, временную и переходную. Апатия ждала непременно на середине такого глубокого, искреннего психического процесса, Но что она не конец его, в этом, вероятно, никто из верующих в силу таланта вообще и понявших силу таланта Толстого даже не сомневается. Недавно еще такое явление, как мертвый дом, доказало нам, что силы не умирают, не забиваются судьбою, а встают могучие после добровольной или принужденной инерции. Намек на ссылку Достоевского. Записки из «Мертвого дома» впервые начали печататься в газете «Русский мир», полностью опубликованной в журнале «Время» в 1961-1962 годах. Начало того отрицательного процесса, которого Толстой является вместе с другими представителями и вместе с тем временною жертвою, лежат не в Гоголе, а в Пушкине. Гоголь вместе с другими — хотя и глубже всех других, доводил до известных граней задачи, указанные Пушкиным. Говоря о Толстом, как об одном из самых значительных представителей нашего отрицательного процесса, не минуешь некоторого повторения того, что уже несколько раз высказывал я о начале, об исходной точке этого процесса. До сих пор еще только в цельной натуре Пушкина. В ее борьбе с различными тревожившими ее и пережитыми ею идеалами заключается для нас слово разгадки наших стремлений. Есть натуры, предназначенные на то, чтобы наметить за раз грани процессов, набросать полные и цельные, хотя только очерками обозначенные идеалы, и такая-то именно натура была у Пушкина. Пушкин все наше перечувствовал. От любви к загнанной стороне до сочувствия к реформе, от наших страстных увлечений блестящими, эгоистически обаятельными идеалами до смиренного служения Савелья, капитанская дочка, от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления, жажды матери пустыни, и только смерть помешала ему воплотить наши высшие стремления, весь дух кротости и любви в просветленном образе Тазита, Смерть, которая почти всегда уносит преждевременно набрасывателей многообъемлющего и многозадержащего идеала, которые унесла, например, Рафаэля и Моцарт. Ибо есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все разметывающееся в ширину и коренится, как дуб, односторонняя глубина. Я говорил уже не раз, что за исключением совершенно новых в литературе нашей явлений, имеющих только общеисторическую, преемственную связь с Пушкиным, каковы со всеми их достоинствами и недостатками Кольцов, Островский, Некрасов и Достоевский? В нашей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что в своем зародыше не находилось бы у Пушкина. Так весь отрицательный процесс наш, не исключая даже и самого Гоголя, по прямой линии ведет свое начало от взгляда на жизнь Ивана Петровича Белкина. Многим господам, преимущественно привыкшим благоговеть перед именами и авторитетами, мысль эта, высказанная в первый раз и высказанная притом внезапно, вдруг, без надлежащей ясности, показалась чудовищно парадоксальную но ко всякому чудовищу можно привыкнуть тем более что ни за славу гоголя ни за славу даже новых литературных корифеев наших бояться нечего тип ивана петровича белкина был почти любимым типом поэта в последнюю эпоху его деятельности какой же спрошу я опять но после многих толков моих во времени спрошу настоятельнее, какое душевное состояние выразил нам поэт в этом типе. И каково его собственное душевное отношение к этому типу, влезая в кожу которого, принимая жизненное воззрение которого, он рассказывает нам множество добродушных историй, на первый раз даже не нравящихся своим добродушием и простотою, но в сущности таящих в себе задачи весьма глубокие. Пробовали ли читатели влета своей зрелости перечесть повести Белкина? Эти повести, которые влета пылкой молодости привели их в негодование из-за упадок таланта и сил певца Олеко и пленника, повести, из которых некоторые казались им ужасно пустыми, как Мятель, а некоторые даже водывильными, как Барышня-крестьянка. Они только в первые из них, в Сильвио, видели отражение пушкинского гения, именно потому что здесь остался след борьбы с мучительным и тревожным идеалом. В Сильвио он действительно один из ключей к уразумению нравственного процесса поэта. Но ведь в других-то простодушных рассказах. Если вы перечтете их теперь, когда почти 30 лет прошло с первого появления их на свет Божий, вы найдете в зародыше, в зерне и простые изображения простой действительности, непонятно свежие до сих пор еще, хотя и сделанные очерками, как гробовщик. И симпатичность отношений к загнанным, униженным и оскорбленным, сентиментального натурализма, станционный смотрите и мало ли что вы в них найдете. Может быть, вы даже с барышней-крестьянкой и с мятелью помиритесь. Ведь считаете же вы, например, с удовольствием, хоть в очерках прошлого господина Чужбинского, изображения Моншайра Самограева, и признаете законность этого изображения? Но ведь в коже Белкина, в духе Белкина, в тоне Белкина рассказаны еще нам поэтам такие рассказы, как Дубровский как семейная хроника Гринёвых, это немало не потерявшие своей красоты и свежести родоначальница всех наших семейных хроник в типе белкина который так полюбился нашему поэту выразились начало нашего отрицательного в отношении к нашему напряжённому развитию процесса что же такое этот пушкинский белкин тот самый белкин который проглядывает потом под другими формами в повестях тургенева Которому в произведениях Писемского страшно хотелось взять Верха над фальшиво-блестящим и фальшиво-страстным типом Которому с излишком через меру дает права Толстой Которого несколько иронически, но с невольной симпатией Повторяет даже Лермонтов в «Максиме Максимовича» Белкин-Пушкинский есть простой здравый толк И простое здравое чувство Кроткое и смиренное Толк, вопиющий против всякой блестящей фальши, чувство восстающие законно на злоупотребление нами, нашей широкой способности понимать и чувствовать. Стало быть, в сущности, это начало только отрицательное, и право оно только как отрицательное, ибо предоставьте его самому себе, оно способно перейти в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова. Посмотрите на этот отрицательный тип у самого Пушкина, везде, где он у него самолично является, или где поэт повествует в его тоне с его взгляда на жизнь. Запуганный страшным призраком Сильвио, его мрачной сосредоточенностью в одном деле, в одной мстительной мысли, он еще не сомневается в том, что Сильвио может существовать. Он знает только, что он сам вовсе не Сильвио и боится этого типа. «Нет уж», — говорит он, — «лучше пойду я к людям попроще». И первый опускается в простые, так называемые низменные слои жизни. Читатели помнят, вероятно, место в отрывках главы, не вошедшей в поэму Онегина и некогда предназначавшейся поэтом на то, чтобы привести существование Онегина в многообразные столкновения с русской жизнью и почвою, как свидетельствуют уцелевшие строфы, Привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разные очные ставки с деятельную, сурово-хлопотливую, действительную жизнью. Эти отрывки, хотя они и отрывки, в высшей степени знаменательны для уразумения нашего отрицательного процесса. В этих отрывочных строфах Онегин является для нас совершенно новой стороны как личность которые, несмотря на всю бурно прожитую, тревожную жизнь, все-таки некуда девать своих сил, своего здоровья, своей жизненности. Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель, я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска. И, разумеется, тоскою о том, что много еще сил, много еще здоровья и крепости жизни – Должен был кончить, Онегин, как отражение известного момента нашего нравственного процесса. Но не тоскою только, а поворотом к почве кончает живая, многообъемлющая натура самого поэта. Порой дождливую намедни я завернул на скотный двор. Тьфу, прозаические бредни, фламандской школы пестрый сорт. Таков ли был я, расцветая, Скажи, фонтан, чесарая Такие ли мысли мне на ум Взводил твой бесконечный шум? Эта выходка поэта Не столько негодование на прозаизм И мелочность окружающей его жизненной обстановки, Сколько невольное сознание того, Что этот прозаизм Имеет неотъемлемые права над душою, Что он в душе остался, Как отсадок после всего кипучего брожения, после всех напряжений и тщетных попыток окаменеть в байроновских формах. И считает и борьбы с собственную душою, и негодование на то, что после борьбы остался такой отсадок, негодование, под которым кроется уже любовь к почве одинаково знаменательной. Какие б чувства не таились, тогда во мне теперь их нет. Они прошли или изменились?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 Да сам большой. Поразительно это простодушнейшая смесь ощущений самых разнородных. Негодование и желание набросить на картину колорит самый серый, с невольной любовью к картине, с чувством ее особенной, самобытной красоты. Это чувство, наше родное, так сказать, наше типовое чувство, оно только что очнулось от тревожно-леградочного сна, только что вырвалось из кипящего страшного брожения момута. Оно оглядывается на Божий свет, встряхивает кудрями, чувствует, что все вокруг его тоже, такое же, как было до сна, чувствует вместе с тем, что и само оно тоже, какое было до борьбы с призраками. И юношески недовольны тем, что оно свежо и молодо после всех схваток с подводными чудовищами.